Ее услуги стоят двести рублей в месяц, — безнадежно произнесла Люба. — Я просто не представляю, где взять эти деньги. И махнут рукой на маленького беспомощного ребенка я не могу. Все-таки это сын Родика, и Родик за него переживает. Том, посоветуй, что мне делать? Как поступить? Люба долго собиралась с духом, чтобы поговорить с сестрой, и ей казалось, что по телефону такие разговоры вести невозможно. Но вырваться в Горький никак не получалось. Семейный бюджет и без того трещал по всем швам. Наконец-то она выбрала момент, когда никого не было дома, и позвонила Тамаре. Сестра слушала внимательно и Люба даже на таком огромном расстоянии словно наяву видела, как Тамара сидит на полу по-турецки, одной рукой опираясь на острую коленку, а другой прижимая трубку к уху и сосредоточенно морщит лоб. Какой совет тебе нужен, Любаня? Как решить проблему или решать ли её в принципе, спросила Тамара. Если бы можно было её совсем не решать, тяжко вздохнула Люба. Но очень жалко мальчика. И потом это всё-таки сын Родика. Я не могу об этом забыть, и Родик тоже не может. Вопрос в том, где взять денег, чтобы вырастить двоих лизенных детей и оплатить сиделку для малыша. Посоветуй мне что-нибудь по тому «Ведь ты занимаешься бизнесом, знаешь, что там к чему. Может, в этой сфере и для меня место найдется, а? Мне нужно найти способ зарабатывать больше». «Любка, да куда тебе в бизнес?» — рассмеялась сестра. «У тебя же нет ни острых зубов, ни мертвой хватки, ни наглости. А без этих качеств в бизнесе не выживешь. Ты не сможешь начать собственное дело. У тебя нет для этого стартового капитала». Ты сможешь только быть наёмным бухгалтером в каком-нибудь кооперативе. То есть получать ту же зарплату, только, конечно, побольше, но всё время ходить под дамоклевым мечом, потому что законы пока ещё тухлые, а финансовую дисциплину кооператоры соблюдать не умеют и не хотят. Тебя подведут под статью, ты и глазом моргнуть не успеешь, как окажешься на скамье подсудимых. Нет любаня, бизнес это не для тебя. Тогда что мне делать? Где взять денег? Если бы было что продать, я бы продала, честное слово. Можно продать машину, но она нужна для того же Дениса, то в поликлинику отвезти, то ещё куда-нибудь. У него очень ослаблен иммунитет, его в общественном транспорте и вообще нельзя перевозить. Он сразу же цепляет любую инфекцию. Ещё ты его выдумала, машину продавать. Любка, у тебя в голове мысли какие-то неправильные. А какие мысли правильные? Возьми деньги у меня. Ты с ума сошла? испугалась Люба. Как ты у тебя? Это невозможно. Это возможно, мягко возразила Тамара. Более того, это правильно и единственно возможно. Больше тебе этих денег всё равно взять не откуда. А у нас, с Гришей, они есть. Мы хорошо зарабатываем, очень хорошо. И 200 руб. в месяц нам вполне по силам. Детей нам Бог не дал, наследство оставлять некому. Так что мы деньги ни на что существенное не копим и в ценности не вкладываем. Мы их просто тратим себе на радость. А что может быть радостнее, чем помочь тому, кого ты любишь. Тамаре пришлось долго уговаривать сестру, но в конце концов Люба сдалась и приняла помощь. Мне нужен перерыв, объявил Ворон. Я устал и хочу спать. Ночью же. Кроме того, у меня есть информация о Баэли. А если я буду тебе рассказывать сейчас, то ветер потом устроит сцену, так что его надо позвать. Ты что, собрался за ним лететь в такую даль? Изумился камень. Он же в Австралии. Подумаешь, ворон скривил презрительную мину. Что мне Австралия? Дырку найду и я уже там. У меня хорошее место примечено. Я оттуда всегда в Новую Зеландию попадаю. А там, да, в Австралии крылом подать. Я полечу, посплю часок-другой. Меня белочка на ночлег звала. У неё такое чудесное местечко оборудовано, хмм, конфетка. Мягкое, тёплое, сухое. Потом за ветром сгоняю и вернусь. Не скучай тут без меня. Постараюсь, недовольно буркнул камень. Идея ночёвки в гостях у белочки показалась ему подозрительной. Ну ладно был молодой вороны, в крайнем случае у совы средних лет. а то у белочки. У нас же многодетная мать-одиночка, и вообще она ворону не пара, она млекопитающая. А ворон какая-никакая, а все-таки птица. Оставшись один, камень начал укладываться, ему тоже нужно было отдохнуть. Правда, спать совсем не хотелось. У камня начиналась старческая бессонница, но можно ведь просто полежать удобно и подумать, главное — найти такое положение, при котором суставы не так сильно болят. Ты никак спать собрался? раздался насмешливый шёпот. Здравствуй, обрадовался камень. Как хорошо, что ты пришёл. Да куда ж я денусь? усмехнулся змей. Как услышал, что наш зоркий сокол по бабам собрался, так сразу понял, что нам с тобой самое время повидаться. Что у него там с белочкой? Серьёзное что-то или так лёгкий флип? Если б я знал, вздохнул Камень. По-моему, у них что-то закрутилось, когда он к ней на лечение недавно летал. Я ещё удивлялся, что он так долго у белочки проторчал. А ворн мне сказал, что маленькие бельчата плохо засыпали, и он им сказку про Гарри Поттера рассказывал. «Заливал», — уверенно определил змей. Он про Гарри Поттера больше пяти минут рассказывать не мог. Он эту книжку только начал читать и через десять страниц бросил. Скучно ему стало. Я сам видел, а когда на кинофильм случайно попал, Так тоже пару минут посмотрел, развернулся и улетел. Ещё и плевался в полёте. Значит, он меня обманывал, печально констатировал камень. Ну это всё серьёзно. Ну что ж, если я лишний на этом празднике жизни, если я всем мешаю, если никто не хочет делиться со мной сокровенным и говорит мне правду, то я ой, ну ладно. завёл свою шарманку. Невежливо перебил его змей. Ты лучше подумай о том, что Новый год на носу. Надо же как-то отмечать, праздновать, ёлку наряжать и всё такое. У тебя есть идеи. Какие у меня могут быть идеи? Камню понравилось роль печального одинокого старика, и он решил доиграть её, если не до конца, то хотя бы до антракта. Я тут лежу один, всеми брошенный, никому не нужный, неподвижный паралитик. Я даже ёлку сам нарядить не могу. Я от всех зависим. Но никто не ходит с этим считаться и пожалеть меня. Но змей отнюдь не желал потокать упадническим настроением друга, он как обычно был бодр и полон оптимизма. Ладно, эту часть я понял, ты можешь её не продолжать. Ты хороший и несчастный, а все остальные плохие и счастливые. Ты мне про Новый год скажи, какие у тебя планы? Я к тому спрашиваю, что если вы вдвоём с Вороном будете отмечать, то я тогда к друзьям в порогвай смотаюсь, они меня давно зовут в гости. А если у нашего добытчика чёрное крыло, есть романтические планы? встретить праздник вместе с белочкой или какой другой полюбленницей, то я к тебе приползу. Посидим вдвоём по старьковски, старое вспомним, о будущем помечтаем. Камин сразу забыл о том, что собрался горевать и принялся строить планы. Я постараюсь узнать у ворона, пообещал он, главное, чтобы он ничего не заподозрил, и ветра надо будет отправить куда-нибудь. А то он нас с тобой вместе увидит и обязательно ворону разболтает. Нарядим с тобой ель, только не ту, под которой ты сейчас лежишь, а другую, ту, что справа. Она попышнее и повыше. Я ветры попрошу, он игрушек натащит. Он знает какое-то место в километрах в 100 отсюда, где игрушки просто так валяются, прямо у кого-то на участке. Если сильный порыв устроить, то можно их сюда забросить, а вороны на ель повесить. Вот это, чи нарядно. Только с угощением надо что-то придумать. Это я беру на себя. Я всех зайцев, лис и медведей в лесу знаю. Они ко мне хорошо относятся. С миру по нитке на праздничный стол соберу. А чего ты такой грустный-то? Мы же про Новый год мечтаем. У тебя настроение должно повыситься, а ты как в воду опущенный. Я про Родиславу думаю. Как ты считаешь, импотенция лечится? Хватил. Расщепился змей, что должно было обозначать раскатистый хохот. Да что тебе с этой импотенцией? Но не может Родислав больше быть женщиной, мне не надо, обойдётся. Другой способ найдёт. Ты о чём? недоуменно спросил Камень. Какой другой способ? Способ чего? способности достижения психологического комфорта. Терпеливо пояснил змей: "Что ты на меня так смотришь? Не понимаешь, о чём я говорю?" "Не понимаю", признался камень. "А о чём ты говоришь? Какое отношение выработка гормонов имеет к психологическому комфорту?" "Да самое прямое. Вот ты мне скажи, зачем человеческим особям нужен секс для продолжения рода?" Уверенно ответил камень. Правильно. А если не для продолжения рода, тогда зачем? Так э, гормоны же вырабатываются, возникает потребность, её надо как-то реализовывать, старательно повторил камень урок, преподанный вороном. Ну, допустим, змей кивнул овальной головой. А если гормоны не вырабатываются и продолжение рода не намечается, тогда зачем нужен секс? Камень подумал немного и неуверенно ответил. Получается, что ни зачем он не нужен. Тогда мне непонятно, почему же люди так страдают из-за отсутствия секса. Если его нет э, по естественным причинам, Чего они так носятся с этой импотенцией? Ворон рассказывал, что у них там целые научные институты над проблемой бьются, лекарства какие-то изобретают. Зачем? Вот именно. Зачем? Подхватил змей. А я тебе скажу, зачем. Люди давно уже используют секс как средство повышения собственного психологического комфорта. То есть не по назначению. Конечно, у них бывают в жизни периоды, когда секс нужен сам по себе, потому что гормоны выработалось очень много, и организм уже зашкаливает. Но это в основном бывает у мужчин. У женщин такая авария случается куда реже. Но тоже бывает. Но если брать продолжительность жизни в целом, то в большинстве случаев секс нужен зачем-то, для какой-то цели. Например, женщина хочет, чтобы её любили и вожделели. Она стремится чувствовать себя красивой и желанной, и для этого ей нужно, чтобы мужчина испытывал к ней сексуальный интерес. Или она хочет убедиться, что мужчина совершенно теряет самообладание в её присутствии, и она может вертеть им, как захочет. То есть Ей не сам секс нужен, как средство гормональной разрядки, а секс как акт поведения, как проявление чувств мужчины. Понимаешь? Ну, вроде бы. А мужчинам зачем секс, если не для разрядки? Тоже хотят чувствовать себя желанными. И такое случается, согласился Змей. Но у мужчин спектр использования секса... а много шире, чем у женщин. При помощи секса они уходят от проблем, как, например, Родислав, который в глубине души, в подсознании отчётливо понимает, что без любви, то есть без женщины, он совсем ничего не может. Ничего не умеет, ничего не соображает, он без нее просто пропадет, не выживет, потому что за двадцать четыре года брака она приучила его к тому, что сама решает все проблемы и берет на себя все хлопоты и заботы. Он понимает, что ничего на самом деле в этой жизни не может, но осознание этого факта настолько тягостно, что ему обязательно нужна возможность самому себе, а также и окружающим доказать, что он и сам по себе о-о-о. Он сам решает. Он сам реализует свои решения. Он самец. Он повелитель он. Если захочет, может иметь в своих ног весь мир. И для того, чтобы это доказать, первое и главное средство — секс. И чем больше, тем лучше. И не с одной женщиной, а с многими. — А почему не с одной, а с многими? — спросил камень. — В чем разница? — Ну, ой, человеческие самцы считают, что подчинить себе одну самку — это не фокус, это каждый может. А вот подчинить себе нескольких — или даже многих, и всех их удавить тварить это высший пилотаж, это проявление настоящей мужской силы. А как можно подчинить себе самку, только при помощи секса? Но почему? продолжал не понимать камень. Разве по-другому подчинить нельзя? По-другому сложно, объяснил змей. что по-другому это надо сильно напрягаться и тратить много времени и сил, как душевных, так и интеллектуальных, а также финансовые средства задействовать. На это мало кто из самцов готов пойти. У секса как средства самореализации есть масса преимуществ. Во-первых, это быстро, то есть не надо тратить на подчинение самки месяцы и годы. Во-вторых, это относительно недорого. А часть всего его вообще бесплатно. В третьих, это приятно для тела и полезно для здоровья. То есть всё в одном флаконе. Всё равно я не понимаю. Упрямо возразил камень. Почему при помощи секса можно подчинить женщину, и они веру свядят? Объясняю. Сейчас, а, погоди, я переползу в другое место. Мне здесь дует. Измей не спеша поменял позицию, устроился чуть подальше от камня, но зато под защитой старого большого пня и свернулся толстыми, переливающимися в лунном свете кольцами. Так вот, продолжил он. В человеческой цивилизации принято издревле думать, что секс унижает женщину. Во-первых, её можно сексуально использовать, когда она этого не хочет, и это унизительно. Во-вторых, в сексуальном акте она играет подчинённую роль в силу своих биологических особенностей. В-третьих, от секса бывают дети, но мужчина имеет возможность от этого самоустраниться, а женщина такой возможности не имеет. То есть в чистом виде секс имеет следующую форму: я могу сделать с твоей жизнью всё, что захочу, не спрашивая, хочешь ли это вот и сама. Но в книгах начал было камень. Смея недовольно дёрнул хвостом. А ты читай больше, ещё не таких глупостей наберёшься. В книжках очень редко пишут правду. Хорошо, если в одной из 100, а в остальных 99 описываются пустые и дурацкие фантазии на тему, как бы я хотел, чтобы было. Чаще всего писатели пишут книги, чтобы прожить в них выдуманную жизнь, такую, какую им в реальности прожить не придётся. И насчёт любви, и особенно насчёт секса, они там такого напридумывали полный караул. А читатель верит. Для читателя писатель оракул, истина в последней инстанции. И если писатель написал, что секс существует только как высшее проявление духовного единения, значит, так оно и есть. А что, это не так? Бывает, что и так, но редко. Чаще секс — это все-таки средство для достижения собственного психологического комфорта. Только об этом почему-то стесняются писать. А чего стесняться-то? Это правда жизни. Например, в книжках не принято писать о том, как часто женщины притворяются, что секс принёс им удовлетворение, потому что не хотят огорчать мужчину. Вообще, у человеческих особей про многое принято не говорить правду, но они Придумали себе кучу мифов, сами придумали, и сами же в них поверили. И все эти мифы, подробные и со вкусом, описаны в художественной и полухудожественной литературе, а также отражены в других видах искусства. Человеки поверили в придуманные мифы и сами же попали в капкан. каждый в отдельности слышит такой миф, примеряет к себе, понимает, что у него всё не так, всё по-другому, но стесняется в этом признаться, потому что сказано же, как должно быть, как правильно. Значит, надо делать вид, что у него тоже всё именно так. И если поверить в шевмиф, Человек становится, к примеру, писателем. Он в своих книгах начинает пропагандировать этот же самый миф, а читатели, в очередной раз прочитав ту же самую сказку, ещё больше убеждаются в том, что всё должно быть так и никак иначе. И если у них не так, то это и их беда. Это они сами неправильные. И этот факт нужно тщательно скрывать. А если кто не скрывает, того немедленно объявляют или циником, или пошляком, или тупицей. Это я тебе к тому говорю, что книги читать, конечно, надо. Это очень полезный опыт. Но не надо верить всему, что в них написано. Надо к текстам относиться критично и больше доверять собственным ощущениям и наблюдениям. а не тому, что другие написали или сказали. Тебя послушать так, окажется, что и любви нет, возмутился камень. А как же Ромео и Джульетта, тоже скажешь миф и выдумки? Конечно, скажу, немедленно согласился змей. Чистой воды миф и выдумка, как Ромео и Джульетта могли друг друга полюбить? У них же не было ни малейшей возможности узнать человеческие качества друг друга. То, что с ними произошло, было на самом деле чувством с первого взгляда, то есть самым обыкновенным проявлением игры гормонов, влечением иными словами. При этом влечением не духовным, не интеллектуальным, а физическим. И трагедия, про которую написал Шекспир, потому и трагедия, что ребята по малолетству и отсутствию опыта не разобрались в этом. Приняли обыкновенное влечение за большое человеческое чувство, наворотили дел, наломали дров и умерли. Умерли-то они фактически ни за что, по глупости. Вот в чем трагизм. А во все не в том, о чём написаны там литературоведческих исследований. Ты старый циник и пошляк. Ну, естественно, усмехнулся Змей, что это требовалось доказать. Вернёмся к нашему Родиславу. По большому счёту он жалкая, ничтожная личность. Он не нашёл в себе смелости ни уйти от любви, когда у него было такое желание. не объяснить Лизи, что он никогда на ней не женится, когда он понял, что от Любы уходить совсем не хочет. Он по слабости и нежеланию конфликтовать допустил, что у него родились двое внебрачных детей, которых он в итоге фактически повесил на шею своей жене и её сестре. Он втянул всю свою семью в расхлебывание последствий своего страстного романа, потому что Лариса и ее бабка тоже из разряда этих последствий. Но дети их не любят и терпят, сцепив зубы. А папаня Николай Дмитриевич считает, что его дочка и зять такие невозможно добрые и благородные не дают пропасть оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации соседям и когда он начинает хвалить за это Любу и Радислава те чуть со стыда не сгорают в подсознании Радислава вся эта неприятная правда сидит колом и чтобы она не сделала его тяжёлым невротиком Ему необходимо постоянно принимать лекарство в виде секса, который позволяет ему чувствовать себя настоящим мужиком. В прошлый раз я тебе всё это объяснял, и мне казалось, что ты меня понял. А оказывается, я тебя неправильно понял, угрюмо констатировал Камень. Я думал, что Родиславу нужны душевные отношения с другими женщинами. О ты говоришь, что он использует секс как средство какое-то, чуть ли не как лекарство. Мне невыносимо это слышать. Терпи, вздохнул змей. Это правда жизни, никуда от неё не денешься. Если у него разладился сексуальный механизм, то этим лекарством он пользоваться больше не сможет. ему придётся искать другой способ возвращать себе душевное равновесие и психологический комфорт какой способ ну способов много посмотрим какой он выберет что-то мне зябко дует откуда-то как бы непростить о это наверное ветер летит схватился камень оранж уже собирался за ним отправиться Тогда я пополз, целую крепко ваш старый ци